Газы наши друзья. Нельзя завершить главу про стул, не рассказав о его неудобных спутниках газы, метеоризм. Они бывают разные, громкие и тихие, ужасно вонючие и наоборот совершенно безобидные. Но все-таки почему они так неприятно пахнут? Секрет в составе: азоте семьдесят восемьдесят пять процентов, водороде от нуля до 50%, углекислом газе 10-30%, метане от нуля до 10%, кислороде от нуля до 10% и следах похожих газов, масляной кислоты, сероводороде, сероуглероде. Все эти газы производятся кишечными бактериями из воздуха, который мы заглатываем, когда едим, пьем или жуем жвачку. От 5 до 15% кислорода, который мы глотаем во время еды, попадает в кровь через тонкий кишечник. Углекислый газ поступает из крови в тонкий кишечник, где соединяется с непоглощенным кислородом и газами, которые выделяют бактерии во время переваривания пищи. И таким вот образом образуются газы. Газы имеют характерный запах из-за присутствия серной кислоты скотола, индола, Оба образованы в результате разложения триптофана кишечными бактериями, летучих аминов и жирных кислот. Газы у человека могут быть столь же уникальны, как и его отпечатки пальцев. Запах в большей степени зависит от еды, так как газы производят кишечные бактерии из остатков пищи. Собиратель газов. Удивительно, но состав газов, испускаемых человеком, не был известен науке, до 1998 года. Тогда ученому Майклу Левитту, позже лауреату Нобелевской премии по химии за 2013 год, удалось с помощью созданных им мешковатых панталон собрать газы и проанализировать их. В эксперименте участвовали 16 добровольцев, которых кормили фасолью, чтобы их газы пропитывали панталоны. Благодаря этому опыту учёный выяснил, что у женщин Газы содержат больше серной кислоты, чем у мужчин, поэтому пахнут хуже. При этом мужчины в течение дня выделяют больше газов, чем женщины. Большинство людей выпускает воздух в среднем от 14 до 20 раз в день. Ни в коем случае не стоит себя сдерживать, скопившиеся газы расширяют стенки желудка и кишечника, а это может вызвать боль почти как при сердечном приступе. С возрастом количество газов возрастает из-за изменения микробиоты. То, чем мы питаемся в течение дня, также влияет на газообразование. Кишечные бактерии больше всего любят красное мясо и яйца. Они содержат много серы. Овощи: брокколи, белокочанную брюссельскую и цветную капусту, чеснок, сухофрукты, бобовые. При заболеваниях пищеварительной системы, например язве. И употребление некоторых лекарств объем кишечных газов может увеличиться. На газообразование также влияет стресс, тревога, плохо пережеванные пищи и запор. Космические газы. Если на Земле газы это что-то пусть и неприятное, но пустяковое, то в космосе все иначе. Астронавты путешествуют в очень маленьких герметичных капсулах без вентиляции и при этом испускают газы, в которых содержатся воспламеняющиеся метан и водород. По этой причине в 1960 году ученые проанализировали питание астронавтов во время полета в космос, чтобы свести газообразование к минимуму. И, как вы понимаете, фасоли в их рационе нет. Скафандры НАСА оснащены угольными фильтрами. Они собирают газы, которые могут образоваться во время выхода астронавта за пределы космического корабля. Долгое время при составлении меню для астронавтов учитывались только их потребности в питательных веществах и срок хранения продуктов. Но последние годы их питание стремятся сделать еще и вкусным. Теперь космические миссии длятся дольше, поэтому важно, чтобы продукты имели привлекательные органолептические свойства. Внешний вид, консистенцию, цвет, запах, вкус – важные показатели качества продуктов. Каким должно быть питание на космическом корабле? В первую очередь предполагается, что еда питательная и калорийная, чтобы не приходилось везти большое количество продуктов. Также важно, чтобы после приема пищи оставалось как можно меньше отходов, так как мусор в космосе – это проблема. На физиологическом уровне астронавты испытывают потерю аппетита, ослабление иммунной системы, снижение количества эритроцитов в крови. Также им обязательно нужно пить воду. Низкая гравитация в космосе влияет на состояние костей человека, поэтому питание должно быть богато кальцием, а также содержать необходимую дозу витамина D и магния, способствующего усвоению этого минерала. Потребовалось значительно уменьшить количество углеводов в рационе астронавтов, чтобы избежать брожения в кишечнике и сократить объем кала.